Поведенческая инженерия в любых своих проявлениях всегда вырождается в б е с п о щ а д н о е манипулирования. Она всегда низводит е всех манипуляторов и тех, кем манипулируют, до смертоносного эффекта массы. Главное допущение о том, что манипулирование отдельными личностями может дать однообразие поведенческих ответов, было объявлено ложным многими биологическими видами, но нигде эта лживость не проявлялась такой очевидностью, как в досадийском эксперименте Гавачинов. Здесь они продемонстрировали нам софизм Уолдена во всей его невероятной глупости, поясняя, так как виды, которые размножаются путем перемешивания генетического материала, представлены уникальными особями, все попытки навязать им матрицу решений, основанную на предполагаемом единобразии поведения, окажутся фатальными. Досадийские документы из архива Бьюсаба. Маки прошел через люк перескока, И, как и предупреждали его помощники Арича, оказался в песчаной пустыне. На досаде было утро. Он поднял голову, чтобы взглянуть на стену Бога, чтобы почувствовать, как ее воспринимают сами досадийцы. Однако увидел лишь тонкую дымку, отливавшую серебристым светом, и это разочаровало его. Диск солнца был более отчетливым, чем он предполагал, а из голографических изображений он знал, что ночью на небе видны звезды третьей величины. Чего еще ожидал Макки, От этого молочно-белого занавеса он и сам не мог сказать. Занавес выглядел очень тонким. Он казался нематериальным, слишком слабым для той силы, которую представлял. Видимый диск солнца напомнил Маки еще об одной важной необходимости. Впрочем, ее можно было и отложить. Он осмотрелся. Высокий белый камень? Да, вот он, слева. Маки было предложено ждать возле этого камня, потому что здесь он будет в относительной безопасности. Ни при каких обстоятельствах он не должен уходить от точки первого контакта. «Мы можем рассказать об опасностях досаде, но одних слов недостаточно», — сказали ему. Кроме того, там постоянно возникают новые угрозы. Вещи, о которых он узнал во время коротких учебных курсов в течение последних недель, подтверждали сказанное. Камень высотой в два человеческих роста стоял всего в нескольких шагах от маки, массивный и неприветливый. Чрезвычайный агент подошел к нему и оперся на него спиной. Под ногами хрустел песок. м а к и вдыхал чужие, едкие запахи незнакомой пустыни. Тепло нагретого солнцем камня чувствовалось сквозь тонкий зеленый комбинезон, который ему настойчиво посоветовали надеть. Сейчас Маке не хватало его бронированной одежды и усилителей мускулатуры. Взять все это ему не разрешили. С большой неохотой и в виде компромисса чрезвычайному агенту позволили взять упрощенный вариант футляра с инструментами. м а к и пытался объяснить, что тот самоликвидируется если посторонне попытаются воспользоваться им, и все же ему запретили открывать футляр в присутствии досадийских аборигенов. Главная ошибка, которую вы можете совершить, это недооценить любого из досадийцев. Маки, сколько ни оглядывался, не видел пока ни одного местного жителя. Вдалеке, за пыльным ландшафтом, усеянным желтыми кустарниками и коричневыми скалами, Маки разглядел затуманенные очертания шпилей и башен Чу, высевшихся над каньоном реки. От жары изображение колебалось, и город казался волшебным, словно плавающим в воздухе. Маки к было трудно думать о ч у в контексте того, что он узнал во время краткосрочных курсов, которые для него организовали гавачины. Эти магические к о л ы ш а щ и е с я башни, казалось, достигавшие небо, стояли на свалке, где можно купить все, все, что угодно. В складках одежды Маки к помощники Арича спрятали большую сумму досадийской валюты, но в то же время предупредили, что нельзя никому показывать это богатство. Оператор Люка Перескока повторил много из уже услышанных маки на пусты и добавил. «Ждать, возможно, придется несколько часов. Правда, точно мы этого не знаем. Просто стойте возле камня, там вы будете в относительной безопасности. Мы позаботимся о защите, которая должна оказаться надежной. Ничего не ешьте, не пейте, пока не попадете в город». В течение нескольких дней вы будете чувствовать недомогание от перемены питания, но потом, наверное, привыкнете к новой еде. Наверное. Потерпите, все наладится. Потом Маки спросил об особых опасностях, к которым он должен быть готов. Держитесь подальше до садийцев, за исключением ваших контактных лиц. И самое главное, не вздумайте даже притворно кому-либо угрожать. Что, если мне хочется спать, я вздремну? После небольшого раздумья ему ответили и на этот вопрос. Знаете, это, наверное, одно из самых опасных действий. Всякий, кто осмеливается взремнуть на досаде, должен быть хорошо защищен. Конечно, в этом есть некоторый риск, но на досаде рисковано все. Досадейцы плохо относятся к тем, кто проявляет столько беспечности, что засыпает в открытом месте. Маке огляделся. Внезапно раздался резкий свистящий звук, словно песком провели по дереву. Он донесся сзади, и Маке обошел к а м е н чтобы посмотреть на источник звука. Это оказалась желтая ящерица, почти сливавшаяся с кустом, под которым она пряталась. Скрижащущий звук издала не она, поэтому шум тоже привлек ее внимание. Источником этого звука оказалось маленькое отверстие в земле под другим кустом. Ящерица, как показалось Макки, едва ли обратила внимание на его скромную персону. Что-то в этом отверстии и в издаваемом им шуме потребовало сосредоточенного внимания. В черноте отверстия что-то шевельнулось. Ящерица присела, продолжая свистеть. Из отверстия показалось беново-черное создание размером человеческий кулак. р в а н у л о с ь вперед, а потом заметила ящерицу. Выставив крылья, это животное взмыло вверх, но было уже поздно. С быстротой поразившей макки ящерица кинулась вперед и свалила животное на землю. В брюхе ящерицы открылась щель, охватившая черную тварь. Издав еще раз крижащущий звук, животное исчезло в ящерице. Все это время ящерица продолжала свистеть. Все еще свистя, она уползла в нору, из которой появилось летающее животное. «Вещи, происходящие на досаде, редко оказываются тем, чем они кажутся», говорили маки к его учителя. Интересно, что же он сейчас видел? Свист прекратился. Поединок ящерицы и ее жертвы напомнил маки о том, о чем его предупреждали. У п р е п о д а в а т е л е й не было времени подготовить его ко всему, с чем он может столкнуться на досаде. м а к и н присел на корточки и снова присмотрелся к окружающему его пространству. В узкой тени камня п р ы г а л и твари похожие на насекомых. На побегах кустарника открывались и закрывались какие-то зеленые коробочки, наверное это были цветы. Почва оказалась песчаной и глинистой, но присмотревшись Маки увидел прожилки синего и красного цвета. Он повернулся спиной к далекому городу и заметил вдали горы, фиолетовая линия на фоне серебристого неба. Из-за пелены дождей Видимость в том направлении ухудшалась. В углублениях Маки к рассмотрел какие-то зеленые образования. В воздухе плавал горький запах. Маки снова окинул взглядом окрестности, ища признаки опасности. Ничего подобного он не обнаружил. Он достал из сумки один из инструментов и зажал его в ладони. Принял самую беспечную позу и потянулся, одновременно повернувшись лицом к городу. Бросив взгляд на инструмент, он убедился в том, что город окружен звуковым барьером. п о ч а с а в голову, чтобы скрыть движение, он быстро сунул инструмент в сумку. Птицы летали серебристой дымке над барьером. Зачем нужен этот барьер? Недоумевая, подумал Макки. Он мог остановить диких животных, но немыслящих существ. Преподаватели сказали, что звуковой барьер защищает город от вредителей и паразитов. Но это объяснение не удовлетворило Макки. Вещи здесь не таковы, какими кажутся. Стена Бога не защищала от палящего солнца. Маки зашел в тень камня. Усевшись там, он посмотрел на маленький белый диск, закрепленный на комбинезоне на груди слева. На диске было написано OP-403-31-D-404. Это была стандартная надпись на Галактие, языке межгалактического общения в Конфедерации. «На досаде говорят только на Галактие», сказали учителя. я д о с а д и ц ы могут уловить акцент вашей речи, но не станут ни о чем спрашивать». Подчиненные Арича объяснили, что значок идентифицирует Маки как человека, работающего по открытому договору. Человека, обладающего квалификацией выше средней в какой-то определенной области, но все еще являющегося частью трудового резерва, а поэтому его можно привлечь к любой работе не по специальности. «Значок ставит вас на три ступени выше выходца с окраины», — объяснили Маки. Это было его выбором. Дно социальной системы имеет собственные каналы связи, по которым течет полезная информация, основанная на точных данных, инстинктах, мечтах, на всем том, что дозированно поступает сверху. Что бы ни происходило здесь, на досаде, природа происходящего будет проявляться в хаотичных процессах трудового резерва. Именно тут Макки сможет уловить потоки информации и оценить их. «Я буду ткачом», — сказал он, объяснив это тем, что таково было его хобби в молодости. Выбор удивил преподавателей, и Маки так и не смог понять причину удивления. «Сейчас это не имеет никакого значения», — сказал один из преподавателей. «Данный выбор ничем не лучше и не хуже другого». Согласно инструктажу, Маки должен будет полностью сконцентрироваться на задании и изучить систему общения между рядовыми досадийцами. Действительно, на Тандалуре возник настоящий переполох после того, как Арич, не без возражений других гавачинов, стал настаивать на том, чтобы его легум лично отправился на досаде. Теперь доводы а р и ч а по-прежнему казались Маки убедительными, но он все равно не перестал удивляться. По какой-то неясной ему самому причине, он ожидал, что будет наблюдать за досадийским экспериментом удаленно, с помощью инструментов и способностей Калибана, охраняющего досаде. Маки все еще не очень понимал, почему они так настаивали на том, чтобы он собственными руками таскал каштаны из огня, но надеялись они именно на это. Ариш сказал прямо, ты самый лучший шанс на выживание для д о с а д и а для нас ты лучший шанс на понимание. Они рассчитывали, что их Легум спасет досаде и одновременно реабилитирует Гавачинов. Долг Легума – выиграть дело своего клиента, и все же клиент, сохраняющий право на уничтожение н а х о д я щ и й с я под угрозой планеты – это странно. На Тандалуре Маки разрешили недолго вздремнуть днем, но даже тогда его сон был очень беспокойным. ч а с т сознания прекрасно понимала, на чем он лежит. На собакокровати, которая не вполне соответствует его телу. Мало того, маки постоянно будили какие-то шумы из-за стен. Обычно это было журчание воды. Вода повсюду. Всегда. Когда здесь же его обучали на легума, маки впервые пришлось привыкнуть к вездесущему звуку беспорядочно текущей воды. г о в о ч и н ы никогда не отлучались далеко от воды. г р о л у з главный бассейн, место обитания самок, место, где гавачины выращивают потомство, выжившее после немилосердного выпалывания юной поросли родителям мужского пола, этот г р о а ч и всегда оставался центром притяжения для любого гавачина. У них даже была соответствующая пословица «Если ты не понимаешь, что такое г р о а ч и ты не понимаешь, кто такой гавачин». Но вода была всегда, ограниченная стенами, плещущаяся в них без всякого упорядоченного ритма, что вполне соответствовало гавачинскому характеру. сдержанному, но при этом всегда разному. Расстояния между жилищами были небольшими, однако они соединялись между собой плавательными туннелями и трубами. На дальнем расстоянии гвачины путешествовали с помощью л ю к о в перескока или в ш и п я щ и х реактивных а в т о м о б и л я х на магнитной подушке. Приближение и удаление этих транспортных средств не давало спать Макки во время краткого обучения досадийским обычаям. Иногда, когда он смертельно уставал, его организм требовал немедленного отдыха. Он засыпал, но тотчас просыпался от звука голосов. Присутствие других звуков и шумов, автомобилей и воды мешало подслушивать разговоры. Просыпаясь по ночам, Маке с большим напряжением вслушивался в темноту, стараясь понять, что происходит вокруг. Он чувствовал себя как шпион, пытающийся найти признаки чего-то очень важного, старающийся выудить какой-то скрытый смысл даже в обыденных разговорах. Эти попытки всегда оказывались обескураживающими, и он снова пытался уснуть. Если же вдруг наступала долгожданная тишина, Маки овладевала беспокойство и тревога. Сердце начинало бешено колотиться, сон уходил, а в голову лезли глупые мысли, что пошло не так. А запахи? Какие сильные воспоминания они оставили? г р о л у с вонял мускусом. Экзотические семена при помоле источали горечь, от которой перехватывало дыхание. Папоротниковое дерево рассыпало пыльцу, сильно пахнущую цитрусом. Были еще караэли, маленькие домашние животные, которые на рассвете начинали будить его своими лающими ариями. Во время того первого обучения на Тандалуре, Маки чувствовал себя потерянным, зажатым среди опасных чужаков и постоянно думал о важных вещах, необходимых для успеха. Но все стало другим после беседы с Аричем. Теперь Маки был обученным, квалифицированным и проверенным легумом, не говоря уже о том, что он был достаточно высокопоставленным и известным агентом бюро саботажа. Бывали, однако, моменты, когда в душе Маки просыпались настроения тех былых времен. Эти воспоминания раздражали, потому что в подобные минуты Маки понимал, что им безостенчиво манипулировали, что его вовлекали в нечто опасное против его воли, что г о в а ч и н ы втайне посмеивались, готовя его к окончательному уничтожению. г о в о ч и н о м не был чужд юмор такого рода. Гавачины говорили, что народ лягушачьего бога был цивилизован настолько, что прошел полный цикл развития и вернулся к привитивной дикости. Да, стоит только вспомнить о варварском ритуале пожирания с а м с а м и собственных отпрысков. Однако во время редкого отдыха, который разрешали ему подчиненные Арича, Макиб проснулся и сел, стараясь стряхнуть с себя подавленность и чувство обреченности. Тогда он признался себе. г о в о ч и н ы льстят ему. относятся к нему с нарочитым уважением и даже религиозным почитанием, каковое они высказывают всем легумам. Но нельзя было уклониться и от другой истины. г о в а ч и н ы долго холили и лелеяли его для решения досадийской проблемы, и вели они себя нечестно, умалчивая о своих далеко идущих планах и намерениях. Имея дело с гавачинами, надо было всегда помнить об их непостижимых тайнах и неразрешимых загадках. Когда он в тот раз попытался снова заснуть, Ему приснились тела сознающих. р о з о в ы е и зеленое, л е ж а щ и е беззащитными перед лицом огромных гавачинских самцов, готовых их пожрать. Смысл сновидения был понятен. г о в а ч и н ы могут уничтожить досаде тем же способом и по тем же причинам, каким они прореживают свое потомство. Ища, все время ища самых сильных и наиболее приспособленных для выживания. Проблема, которую, по милости гавачинов, должен был решить макки, сильно его удручала. И если наружу выплывет хотя бы малейший намек на то, что натворили гавачины на досаде, и им не удастся обеспечить себя хоть каким-то оправданием, то остальная вселенная ополчится на федерацию гавачинов. У гавачинов, следовательно, есть очень веские основания уничтожить улики или сделать так, чтобы улики уничтожили сами себя. Оправдание. Где можно его найти? В тех преимуществах, которые искали гавачины, затевая весь этот никчемный эксперимент? Но даже если гавачины и найдут оправдание, досадийский эксперимент все равно вызовет сильнейшее возмущение в конфедерации сознающих. Это будет вселенская драма. На арене вдруг без всякого предупреждения возникнут д 20 поколений людей-гавачинов. Их одинокая история, их принудительная изоляция вызовут негодование у великого множества сознающих. Никакого богатства языка не хватит для выражения эмоций, которые скипят после всего этого. Независимо от гавачинских объяснений, Их мотивы будут подвергнуты скрупулезному исследованию, а сами гавачины никогда не отмоются от подозрений. Действительно, зачем они все это сделали? Что произошло с первыми добровольцами? Народам нужно внимательно приглядеться к своим предкам, и людям, и гавачинам. И это случилось с дядей Эльфредом? Это для людей. Надо, кроме того, изучить записи гавачинских фильмов. Да, были два предка, которые исчезли, не оставив следов в архиве. Подчиненные Ареча признали, что л и ш ь н е значительное меньшинство занималось этим проектом и держало его в большом секрете. Здоровым ли был его сон в этой гавачинской тюрьме? Короткие попытки поспать постоянно прерывались под обострастно назойливыми гавачинами. Склоняясь над кроватью, они будили его, упрашивая вернуться к занятиям и инструктажу, которыми его готовили к выживанию на досаде. Ох уж эти инструктажи и занятия! Все они просто сочились с предубеждением, порождая вопросы, на большую часть которых у инструкторов и преподавателей не было ответов. Маки старался сохранять хладнокровие и объективность, но не мог совладать с постоянно возникавшим раздражением. Почему досадистские гавачины переняли у людей характерные для человека эмоции? Почему люди на досаде переняли привычку гавачинов к тесным компактным поселениям? Действительно ли д о с а д и ц ы по-настоящему понимали, отчего их государство так часто меняет форму правления? Банальный ответ на эти вопросы всякий раз выводил Макки из себя. Все станет ясно, когда вы увидите досаде собственными глазами. В конце концов он взорвался. Вы на самом деле не знаете ответов, не так ли? Вы надеетесь, что я найду их за вас? Слишком подробное изложение данных вызвало у Макки непреодолимую скуку. Слушая, как какой-то гавачин рассказывает, что известно об особенностях отношений на окраине, Маки неизменно отвлекался на созерцание существ, шествующих по коридору в отдел, где занимались представители многих видов сознающих. Однажды в кабинет, где проходил подготовку Маки, пришла Цей Ланг, уселась в сторонке и принялась внимательно смотреть на него, чем вызвало у чрезвычайного агента приступ почти животной ярости. Сейчас он с радостью взял бы в руки синий металлический ящик, Но поскольку теперь Сан Легума защищал его от нападений и подозрений, синий ящик убрали в священное хранилище. Маке никогда его не увидит, если, конечно, ему не придется выступать на судебной арене. Цейланг тоже таки осталась вопросом без ответа, наряду со многими другими вопросами. Зачем эта женщина Урив пришла сюда? Она же все равно здесь ничего не делает. Он подозревал, что гавачины разрешили Цейланг следить за ним с помощью изощренного дистанционного шпионского оборудования. Но почему она в таком случае предпочла явиться сюда лично? Для того, чтобы он знал, что за ним наблюдают? Возможно, это было частью подготовки, которую проходила у гавачинов эта уривка. Вероятно, у гавачинов возникли проблемы, которые в будущем могли решить только уривы. Теперь гавачины тренировали уривку так же, как раньше они тренировали его самого. Почему? Какие особенности уривов могли их привлечь? Чем эта уривка отличается от всех прочих уривов? Кому она присягала? Каковы были цели самих уривов? Это направило мысли Макки в область, которую до сих пор никто как следует не изучал. Какие человеческие способности заставили Гавачинов обратить внимание на него, Макки? Собачье упорство? Человеческое правовое образование? Исключительный индивидуализм человека? Точных ответов на эти вопросы не было, так же, как не было ответов на подобные вопросы об уривах. Тем не менее, присутствие Цейланг сильно его интриговало и даже зачаровывало. Маки к знал об уривском обществе то, что не знало о нем большинство чужаков, все же уривы были ценными кадрами бюро саботажа. В совместной работе рождалось товарищество, и близкие друзья делились друг с другом очень интересной информацией о своих внутривидовых отношениях. Помимо того факта, что для размножения уривам были нужны триады, Он знал также, что уривы никогда не раскрывали способ заблаговременного определения того, какая именно триада сможет обеспечить оптимальное потомство. А именно на этом и держалось уривское общество. Периодически члены триады меняли на другого, похожего из другой триады. Так обеспечивалось генетическое разнообразие, и, что было также важно, гарантировалось бесчисленное множество личных связей внутри цивилизации. Эти связи поддерживали единство общества в трудных ситуациях. Один у р е в в бюро пытался объяснить это макки. Возьмем для примера ситуацию, когда урива убивают или, что еще хуже, лишают идола. Виновный отвечает перед миллионами у р е в о в Все, кого связывают обмены в триадах, отвечают на оскорбление вместе, как единое целое. Это, как я понимаю, родовая ответственность и, пожалуй, самое верное объяснение нашему поведению. Родовая ответственность вступает в игру всякий раз, когда случаются подобные преступления. Ты не представляешь, каких трудов стоит откомандировать кого-нибудь из нас на работу в бюро, потому что это означает разрыв связей, разрыв сети взаимной ответственности. г о в о ч и н ы знают данную особенность общественного уклада уривов. Привлекло ли г о в а ч и н о в именно это качество, или они сделали свой выбор вопреки ему, или решение было принято благодаря каким-то другим особенностям уривов? Будет ли уривский легум сохранять верность своему роду? Как такое возможно? к у р и к о е общество может лишь оскорбить базовое моральное представление гавачинов. Народ д лягушачьего бога еще более склонен к индивидуализму, чем люди. Для г о в а ч и н а семья была частным делом, отгороженным от внешнего мира, и эта изоляция прекращалась только при с т у п л е н и и в избранный филум. Сидя возле белого камня на досаде, Макки размышлял об этих вещах, коротая время и прислушиваясь. Инопланетная жара, незнакомые запахи и шумы тревожили его, вызывали неприятное беспокойство. Инструкторы сказали, что ему надо ждать шума двигателя внутреннего сгорания. Внутреннего сгорания. н а с а д и ц ы использовали двигатели такого рода, когда выезжали за пределы города из-за их большей мощности, хотя и по г о в о р и т а м они были больше, в сравнении с импульсными лучевыми двигателями, которые использовались для передвижения внутри ЧУ. Топливом служит спирт, сырье поступает с окраины, не имея значения, насколько ядовито это топливо. Выражению подвергают кустарники, деревья, папоротники, все, что поставляют с я к р а и н ы Вокруг по-прежнему стояла сонная тишина. Маки собрался с духом и приготовился к всякому возможному риску, какому он мог подвергнуться, оказавшись в полном одиночестве на досаде. Вероятно, ему не придется больше побыть одному, во всяком случае с того момента, когда он окажется в кварталах Чу. Он понимал всю тщетность надежд на то, что здесь ему удастся прибегнуть к услугам Тапризиота, Арич, рассказывая Макки об одном агенте Бюро, который купил топризиотскую страховку, сказал, «Даже вызов топризиота не может преодолеть стену Бога». В случае уничтожения д о с а д и закончится контракт с Калибаном. Возможно, топризиоту удастся выполнить посмертную запись воспоминаний Макки. Возможно. В настоящей ситуации такая вероятность вызывала у Макки чисто академический интерес. Калибаны ему кое-что должны. Угроза бичевания звезды представляла такую же смертельную опасность для к о л и б а н о в как и для других видов. Эта угроза была реальной и ощутимой. Были обречены все, кто пользовался люками перескока и охранявшие их к о л и б а н ы ф е н и м е й выразила благодарность Макки по-своему. «Мой долг перед тобой не имеет конца». Арич м о г привести своих гвардейцев на досаде в готовность на случай, если Макки попытается связаться с другим к о л и б а н о м Однако Макки в этом сильно сомневался. Арич позаботился о запрете вызова Тапризиота, но все к о л и б а н ы обладали общим сознанием. Если бы Арич и его компания и дальше пребывали в благо уверенности, что этот барьер вокруг досады непроницаем, Маки заставил себя перестать думать о Тапризиотах. Сделать это было нелегко, ведь это потребовало исключительной концентрации на пустоте. Он не должен даже случайно думать о Тапризиоте с бесконечным терпением, ожидающим вызова в уютном тепле главного центра. Надо изолировать эти мысли от сознания и сосредоточиться на связи с Фенни Мэй. Маки к живо представил ее в своем воображении. Звезда Фиона. Он вспомнил долгие часы их ментальных бесед. Он спроецировал в сознании тепло эмоциональной привязанности. Вспомнил недавнее проявление узловой вовлеченности с ее стороны. Маки закрыл глаза, сконцентрировался на внутреннем изображении, которое постепенно пронизало все сознание. Он почувствовал, как расслабилась его мускулатура. Теплый камень за спиной, песок под ним – все это исчезло из сознания. В его представлении оставался только сияющий образ Калибана. «Кто меня зовет?» Эти слова прозвучали не в ушах, а в голове. «Это Маки, друг ф а н н и Мэй. Ты, Калибан, Стены Бога?» «Я Стена Бога. Ты пришел поклониться мне?» Маки понял, что его мысли застопорились. «Поклониться?» Проекция этого Калибана была вторичной и зловещей. В ней не было ничего от пытливой любознательности, которую он всегда ощущал в Фенни м е й Он попытался восстановить прежний чистый образ, вернуть внутреннее сияние контакта с Калибаном. Нечто похожее на религиозное просветление вдруг затопило его. Никогда нельзя быть уверенным в том, что понимаешь слова Калибана. «Это м а к и друг Фенни м е й повторил он. Сияние несколько померкло. Голос в голове зазвучал снова. «Но ты занимаешь точку на д о ц и д и й с к о й волне». Это был знакомый способ коммуникации, способ, которому Маки мог приложить свой прежний опыт в надежде на понимание, на сближение. «Радрешит ли мне стена Бога связаться с Фенни Мэй?» Ответ эхом отдался в его голове. «Один калибан — это все калибаны. Мне надо поговорить с Фенни Мэй. Ты не удовлетворен своим нынешним телом?» Маки отчетливо ощутил свое тело, словно то было куском трепещущей плоти. На него накатило состояние транса, столь знакомого по контактам с Калибаном или Тапризиотом. Макки с трудом вернул себе способность к здравому мышлению. «Я Джордж Макки. Калибаны в долгу передо мной. Все Калибаны знают об этом долге. Тогда отдайте его». Он ждал, стараясь не выдать своего напряжения. Свечение в сознании сменилось присутствием чего-то нового. Новое проникало в мозг удивительно знакомым путем. То был не полный ментальный контакт, а скорее воздействие из области мозга, в которой происходила интерпретация световых и слуховых стимулов. Маки узнал это новое присутствие. ф е н и м е й Что требует от меня Джордж Маки? к Для Калибана это было слишком промолинейное вступление. Осознав это, Маки ответился еще больше прямотой. Я требую твоей помощи. Объясни. Меня здесь могут убить. э завершить мой узел здесь, на досаде. «На волне досаде», — поправила его ф е н и м е й «Да, и если это случится, если я здесь умру, то у меня есть друзья в главном, на волне главного центра. Друзья, которые должны получить все сведения, какие были у меня в мозгу в момент смерти. Это может сделать только топризиот. Контакт с досаде запрещает топризиотов. Но если досаде будет уничтожено, контракт бессрочен, Макки. Ты не можешь мне помочь? Ты хочешь совет от ф е н и м е й Да. ф е н и Мэй может поддерживать контакт с Макки, пока он находится на волне досады. Быть в постоянном трансе Макки был п о т р я с ё н Она это уловила. Транса не будет. Точка связи Макки известна ф е н и Мэй. Не думаю. Здесь я не могу позволить себе отвлекаться. Это неудачный выбор. Она была явно раздражена. Можешь ли ты снабдить меня личным люком перескока в... Нет. Не с концом узла, близкого к концу досадийской волны. ф е н и м е й знаешь ли ты, что гавачины делают здесь, на досаде?» Контракт Маки. Ее недовольство было очевидным. Договор Калибана нерушим. Досадейский контракт, несомненно, запрещал разглашение сведений о том, что происходило на досаде. Маки был не на шутку обеспокоен. Ему захотелось немедленно покинуть планету. Фенни м е й поняла это. Маки может покинуть волну досаде. Скоро Маки не сможет покинуть свое собственное тело-узел. е л о у з е л Ответ запрещен. Запрещен. Я думал, что ты мой друг ф э н н и м е й Он ощутил волну тепла. Фенни м е й обладает дружбой с Маки. к Тогда почему ты не хочешь мне помочь? Ты хочешь немедленно покинуть волну досады? Нет. Тогда ф э н н и м е й не может помочь. Разозленный Маки решил прервать контакт. Фенни м е й спроецировала в его сознание свою растерянность и боль. «Почему Маки отказывается от совета? Фенни м е й хочет?» «Мне надо идти. Ты же знаешь, что сейчас я нахожусь в состоянии транса. Здесь это опасно. Мы поговорим в следующий раз. Я ценю твое желание помочь и просветить, но...» «Это не просветление. Это всего лишь узкий доступ к пониманию. У людей нет других измерений». ф е н и м е й была по-настоящему несчастна, но прервала контакт. Маки пришел в себя. Руки и ноги дрожали от холода. Контакт с Калибаном замедлил обмен веществ до критического уровня. Он открыл глаза. Над ним нависала странная фигура появившегося из бронированного экипажа Гавачина в желтом одеянии. На заднем плане ракотала какая-то машина, окруженная облаками сизого дыма. Потрясенный Маки скинул голову. Гавачин приветливо кивнул. «Вы больны?»